В столице он женился на местной красавице Анне Борисовне Каплан, дочери процветающего портного. Анна была избалована и капризна, но своего супруга, серьёзного, упорного и постоянно работающего, уважала и любила. Из трёх их дочерей Алиса была старшей. Зиновий имел собственную процветающую аптеку и смог дать дочерям всё, в чём они нуждались, в том числе прекрасное образование. Алиса научилась писать и читать уже в 4 года, а после поступила в одной из лучших в городе женских гимназий. Ее одноклассницей, например, была дочь видного политика Ольга Набокова, сестра будущего знаменитого писателя. Как вспоминают, Алиса была типичным книжным ребенком. В то время как Россия все глубже погружалась в омут политических шклок, она находила прибежище в книгах. Первая мировая война разрушила привычное спокойствие ее родного дома. На фронтах погибло несколько ее родственников, и девочка скрылась от реальных ужасов в прекрасный мир романов. В 9 лет она открыла для себя Виктора Бюго, и с тех пор не только стала его вернейшей поклонницей на всю жизнь, но и решила, по его примеру, стать писательницей. К этому времени она уже была автором нескольких рассказов,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 Для Алисы индивидуальность и потребности отдельной личности были, безусловно, самыми ценными вещами в мире, о чём она не побоялась заявить на экзамене. Профессор пытался добиться от неё исторических экскурсов, на что студентка Розенбаум заявила, «Мои философские взгляды пока не являются частью истории философии, но они обязательно войдут в неё». За смелость она получила высший балл.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 В 1924 году незадолго до окончания Алису вместе с другими чуждыми элементами отчислили из университета. Однако, кстати, оказавшаяся с визитом группа зарубежных ученых пожаловалась высшим властям и студентов восстановили. Алиса Розенбаум окончила университет с отличием в 1924 году.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 Америка казалась мне самой свободной страной в мире, страной индивидуальностей, вспоминала позже Айн Рэнд. В начале 1925 года Алиса опубликовала свои первые книги. Это была биографическая брошюра об актрисе Поли Негри и небольшой буклет «Голливуд. Город американского кино».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 Исследователи до сих пор спорят о происхождении ее нового имени. Одни считают его финским именем, которое Алиса когда-то услышала на улицах родного города. Другие, видоизмененным словом «айн», что на иврите означает «глаз», третьи просто считают производным от Алисы. Фамилию же Айн, недолго думая, взяла у своей пишущей машинки фирмы «Ремингтон Рент». Кроме машинки, у Айн было 50 долларов.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 Еще через две недели Айн заметила в толпе рослого красавца-актера. Она уже видела его в ролях мужественных спасителей и защитников и, встретив наяву, немедленно влюбилась в это живое воплощение ее грез о настоящем герое. Актера звали Фрэнк. Он был красив, добродушен и неплохо зарабатывал. Они поженились 15 апреля 1900.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 Когда начала работу печально знаменитая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, Айн Рэнд была наряду с Рональдом Рейганом, Олтом Диснеем и Гарри Купером среди самых верных ее сторонников, в чьих показаниях комиссия могла быть уверена. Например, на слушаниях о фильме «Песня России» Айн заявила, что картина искажает действительность в угоду коммунистической пропаганде.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 Постепенно вокруг писательницы сложился круг почитателей, которые она позже не без уронии называла коллективом. В историю они вошли как группа 43 по году издания источника. Перед ними Айн Рент развивала идеи, созданные ею философией объективизма.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 Возможно, она действительно любила его, а может быть, воображала их обоих персонажами собственного романа. Недаром черты Натаниэля угадываются сразу в нескольких героях Рент. Такой же точки зрения придерживалась и Барбара Бранден. «Айн никогда не жила и не любила в реальности», – говорила она. «Это был театр или фантазия в ее собственном вымышленном мире. Такова была и ее связь с Брандоном. В 1965 году она все-таки развелась с Натаниэлем, однако осталась верна и объективизму, и дружбе с ним. Натаниэль боготворил Ранд. Ради распространения ее идей он был готов работать день и ночь. В 1958 году он даже создал институт Натаниэля Брандена, призванный пропагандировать объективизм. Институт проводил семинары, посвященные идеям Айн Рэнд, издавал журнал и бюллетени. Именно Натаниэлю, равно как и Френку, Айн Рэнд посвятила свой главный великий роман «Атлант расправил плечи». Первую фразу романа «Кто такой Джон Голд?» Айн написал еще в 1946 году и с тех пор работала над ним более 10 лет.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 Ее рекомендовали друг другу студенты и рабочие, молодые юристы и заслуженные политики. Лишь позже литература Веды откроет в книге массу достоинств. Оригинальную, сложно сочиненную композицию, необычность идеи и глубину философского подтекста, сочный язык, особенно интересный человека, впервые заговорившего на английском языке, лишь разменяв третий десяток лет. Ныне... По данным Института Айн Рэнд, «Атлант» расправил плечи является самым популярным англоязычным романом прошлого века. Было продано более шести с половиной миллионов экземпляров, а его переиздания выходят по несколько раз в год. Верное данному себе слову, Айн Рэнд больше не занималась художественной литературой. Остаток своих дней она провела, проповедуя и защищая созданный ею объективизм. Она выпустила ещё несколько книг, посвящённых различным аспектам её философии, для нового интеллектуала. «Капитализм – неизвестный идеал», «Новые левые», «Антииндустриальная революция», «Введение в философию познания объективизма», «Философия, кому она необходима»,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 Однако с ним писательницу ждало глубокое разочарование. В 1968 году Айн внезапно обнаружила, что у её верного Натаниэля уже несколько лет был роман с другой, молодой красавицей-актрисой Патристией Галисон Скотт, и прикрывала их связь Барбара Бранден. Разгневанная Айн Рент немедленно отлучила Натаниэля и от себя, и от объективизма,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 Позже он женился на Патрисии. Его бывшая жена Барбара, которая Рент тоже отказала от дома, позже написала одну из известнейших биографий писательницы «Страсти Айн Рент». В 1999 году книга была экранизирована. Айн Рент и её мужа Фрэнка О'Коннора сыграли Хелен Миллен и Питер Фонда. Айн Рент так и не простила Натаниэля.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 Набиравшая силу движения феминизма, например, поначалу провозгласившая Рэнд одной из своих икон, вскоре была вынуждена разочароваться в ней. Рэнд всегда утверждала, что мир продвигают мужчины, идеальные герои ее грез, и женщины должны ими восхищаться. «Я всегда была за интеллектуальное равенство», – говорила Рэнд, – «но женщины как таковые меня не интересовали».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 но никаких подробностей этого замысла она не оставила. Айн Рент скончалась 6 марта 1982 года в своем Нью-Йоркском доме, где одна прожила последние 30 лет. Согласно завещанию, все ее имущество, в том числе и идеи объективизма, отошло к Леонарду Пейкоффу. На похоронах рядом с гробом